Глава восьмая. Дитя Стикса. В дверь осторожно постучали. «Войдите!» Лили неспешно отложила в сторону глянцевый журнал, но вставать с дивана и переходить к рабочему столу не стала. «Госпожа!» В кабинет осторожно заглянул подручный и, не найдя взглядом главу за рабочим столом, нерешительно стал топтаться на месте. Боясь обойти полуоткрытую дверь, чтобы, не дай бог, не помешать важным делам или увидеть чего запретного. Кашлянул и продолжил чуть громче. Стаб, пришел человек, хочет с вами встретиться, говорит по важному делу. Зайди-ка, откуда он про меня знает? Насторожилась Лили. А мы не спрашивали. Виновато округлил глаза мужичок. Продолжай. Выдохнула Лили и покачала головой. «Предлагает взаимовыгодные условия. Вот вперед передал аванс. Черную жемчужину». Подручный осторожно положил на край стола аккуратно свернутый белый кружевной носовой платок. «Черная жемчужина!» Растянула Лили и улыбнулась. В прошлые два приема этих чудодейственных шариков ее дар взлетел на небывалую высоту. что позволило ей подчинить своей воле целый стаб в одно мгновение, вызвав на его территории мелкий дождь из мыслей, накрывших всех жителей. «Видели его раньше? Кто-то с ним работал?» «В здешних краях его ни разу не встречали. На наших не похож, на внешних тоже». «Ладно, приведите». Подручный махнул головой и быстро удалился. Лили подошла к столу, взяла сверток и двумя пальцами откинула край платочка. На белоснежной ткани покоилась черная жемчужина. Ради такого подношения стоит обратить внимание на гостя. От ворот стаба два мура сопровождали человека. Черной одежды его напоминали то ли плащ, то ли балахон с капюшоном, которым он покрыл голову. Шел он неспешно, озираясь по сторонам. и торопливым охранникам приходилось периодически сбавлять шаг. Вдруг незнакомец остановился. Увиденная картина заинтересовала его, но лицо не выразило сильных эмоций от жуткой сцены. Он лишь прищурил глаз и осмотрел пространство улицы. «Э, «Что тут случилось?» Обвел он пальцем пару десятков столбов на небольшой площади со слабо покачивающимися на легком ветру висельниками. «Они предали нашу госпожу!» Охранник буднично сообщил гостю причину и тут же добавил, махнув рукой на первый столб. «Вон, крот! Бывший глава стаба! Первым его вздернули!» Таинственный незнакомец еле заметно улыбнулся и проследовал дальше. Лили была на эмоциональном подъеме. Ее переполняла сила от принятой жемчужины. По телу иногда пробегала приятная дрожь. Хотелось выплеснуть эту энергию и опробовать новые навыки. Казалось, что весь мир может стать перед ней на колени. Она впервые в жизни почувствовала безграничную власть. Девичья честь, конечно, была отомщена, но единожды принятый наркотик право распоряжения чужими жизнями безвозвратно отравил ее душу. Она сделала это чужими руками. От того ужас происходящего происходил где-то далеко, не с ней. Лили не вкусила полноценно крови своих врагов. Действо напоминало некую компьютерную игру, когда, возможно, лучшие друзья, проверенные ни в одной вылазке, спасавшие друг другу жизни, по указке под управлением невидимого игрока хладнокровно убивали названных предателей, и ее обидчиков, своих же вчерашних товарищей. А за спинами сражающихся невидимой тенью постоянно находилось нечто, движущее волей несчастных. После содеянного акта возмездия оправдание деянию пришло к Лили быстро. Все эти нелюди старательно добивались этого своими же ужасными поступками. И сейчас Лили ощущала себя настоящей ведьмой, воздавшей им по заслугам. «Они во всем виноваты. Что ж, вы получили сполна». И теперь только ей решать, по каким правилам будет жить этот мир и эти людишки. А вот и новый подданный пожаловал. Лили обернулась на шум открывающейся двери и мысленно приготовила несколько капель дара, готовых к применению. Но вдруг остановилась по непонятной причине. На пороге стоял странного вида мужчина. На вид не старше тридцати лет, со смоленистыми черными волосами, убранными назад. короткой бородкой и усами. Нос с горбинкой, возможно от переломов, придавал ухоженному лицу толику мужественности. Но вот просторное платье явно устаревшего фасона, напоминающее рясу священника, совсем не соответствовало возрасту гостя, визуально прибавляя не менее 10-15 лет к возрасту. От мужчины исходила странная магнетическая энергетика – притягивающая и располагающее к себе. «Как зовут тебя, дитя?» — спросил незнакомец после выдержки небольшой паузы. Прищурил черные глаза, убрал с головы капюшон и вошел в кабинет, притворив дверь. Его низкий убаюкивающий голос приятный бархатной волной отозвался в голове девушки. «Лили!» Завороженно прошептала она, не смея сказать ни единого лишнего слова, чтобы не перебивать сладкой речи незнакомца. Всё ее естество непостижимым образом тянулось к загадочному гостю. Мужчина распахнул широкий воротник, двумя ладонями снял с шеи цепочку с висящим на ней черным крестом. Лили очень внимательно, неотрывно наблюдала за этими действиями. Наконец он продолжил. «Подойди ко мне, дитя!» «Да...» Тихонько проговорила Лили и на цыпочках приблизилась к нему. Их взгляды встретились. Мужчина как-то по-братски рассматривал ее. В глазах его не было похоти или вожделения. Невообразимая сила заставила девушку подчиниться этому странному человеку. Лили даже показалось, что она испытывает некую влюбленность. «Да...» Сладкая нега вдруг прошла по телу, а сердце застучало с новой силой. Такого красивого мужчины Лили не встречала в своей жизни. И тут незнакомец продолжил с восторженной ноты. «О, великий бог Стикса!» Мужчина приподнял перед собой цепочку с перевернутым крестом графитового цвета так, что он пересек линию взгляда и далее продолжил певучим речитативом. «Велика и безмерна твоя благодать, неспосланная детям твоим!» «Изгнанник ордена услышал глаз свыше о рождении нового адепта. С благоговением и трепетом принимаю сие испытание для искупления грехов. Даю обет провести тропами этого мира высшее чудесное творение, направить на путь истинный, да воссоединится она с орденом для служения тебе». Я, Ворон, перед лицом бога Стикса нарекаю это дитя новым именем, Лилит. Да будет так.